Глава 14. Из постановления Верховного Совета от 3 февраля 1957 года. Разрешить предприятиям формирование и увеличение премиального фонда за счёт продаж товаров народного потребления для тех предприятий, для которых выпуск ТНП не является основным видом деятельности. разрешить всем предприятиям продажу сверхплановой продукции и торговлю по согласованным ценам и использование этих средств на социально-бытовые, культурно-досуговые и иные цели, включая увеличение премиального фонда. Определить максимальную заработную плату директората предприятия в размере 3 максимальных окладов рабочего высшей категории. Разрешить предприятиям госторговли принимать на реализацию товары, произведённые кооперативами по согласованным ценам. Контроль за расходованием средств, полученных предприятиями, возложить на финансовые органы: Государственный банк, Министерство финансов, контрольно-ревизионное управление. Москва, дом отдыха "Сетунь". Что скажешь? Устинов внимательно посмотрел на Берию. "По чему сразу я?" Лаврентий Павлович Лубносы. А мне вот интересно, что Николай Александрович по этому поводу думает. Я Булганин лениво щурясь на горевший в мангале огонь, подлил себе ещё вина. Думаю, парень гений, такой же, как Паскаль или Моцарт, только не в музыке или математике, а в производстве. Вы заметили, что он перед тем, как начать рисовать, всматривался в чистый лист? Потом замирал и через пару секунд начинал рисовать. Я тут консультировался в институте мозга. Они говорят, что такое вполне реально. Парень просто видит картины будущего. Ну, не просто, конечно, тем более, что он видит то, что хочет увидеть. Но в целом, а интересно, сможет ли он разглядеть что-то кроме общего вида? Устинов улыбнулся и пригубил бокал. Ну, а в целом, я уверен, что ничего сверхъестественного тут нет. Придумывать-то вещи совсем обычные. Вот тут же мотоцикл четырехколесный. Как там он его называл? Квадроцикл? Вполне. Так вот, вещь-то примитивная, по сути. Мотоцикл на четырех колесах. Простой, как мычание. Ну что, не могли наши инженеры такую вот штуковину придумать? Могли, конечно. А почему не сделали? Да просто живут во вчерашнем дне. А этот парень, он в будущем я бы его от греха под погоны загнал, да в закрытый городок поселил, чтобы никакая сволочь даже близко не подошла. Всё верно говоришь, берёг кивнул. Только вот облик боевого вертолёта не вписывается в эту картину. Нет, не такого, ни пол такого, нигде. Ни у нас, ни в мире. Но тут я скорее соглашусь с Николаем Александровичем. как минимум потому, что одного такого гения я знаю лично. Работает у нас такой человек. Академик в 25 лет Дмитриев Николай Александрович. В 33 году девятилетнего Колю вызвали на экзамен в Москву, поскольку он лихо справлялся с математическими задачами и вообще показывал уровень развития, никак не свойственный своему возрасту. В комиссию тогда вошли Нарком Просвещения Бубнов и сама Крупская. Члены комиссии были поражены глубиной познания мальчишки настолько, что его оставили жить в Москве и назначили ежемесячную зарплату как взрослому специалисту. В 15 он уже поступил в университет на Мехмат, а в 46-м вошел в группу, работавшую над атомным проектом. Часто бывало, сам Зельдович отчёркивал спорные моменты в работах учёных, делая пометки: "Надо посоветоваться с Дмитриевым". Было и так, что группы заходили в тупик, и он почти всегда имел готовые решения или приносил его через пару дней. Именно он закрыл пару тупиковых проектов бомбы, таких как бомба на изотопном растворе. Примечание: всё как и в реальной истории. Дмитриев был фантастическим гением, продвинувшим науку в десятках разных отраслей физики и математики. А насчёт, чтобы никакая сволочь, так у нас есть для этого специальные люди. Москва, старая площадь. Лаврентий Павлович начинал рабочий день ровно в 8:00 утра в кабинете на старой площади. Из Кремля по общей договорённости вывели все государственные учреждения, оставив только те, которые занимались охраной музейных объектов, а вместо бесчисленных контор и даже жилых помещений стали создавать единый музейный комплекс с действующими храмами. Так и получил свой нынешний кабинет Лаврентий Павлович. По понедельникам обычно проводились совещания, где докладывали главы силовых ведомств: армии, госбезопасности, милиции, госконтроля. Примечание. Госконтроль в этом мире ведомство, занимающееся охраной первых лиц и безопасностью государственных объектов. Прокуратуры и ордена Красной звезды. Роль партии в текущих условиях была вовсе не руководящая и направляющая, как уже никогда не напишут в конституции, а скорее корректирующая и помогающая достигать взаимопонимания между разными ведомствами. Например, когда вдруг была вспышка преступности в Красноярске из-за внезапно амнистированных заключенных, то на улицы города вышли армейские патрули, совершенно не знавшие Конституции и Венских конвенций, но умевшие стрелять. Ну и плюс разведка и спецназ, которые пошли по адресам. Заодно и работу местного крематория проверили в авральном режиме. Несмотря на то, что в целом ведомства нормально работали вместе, ситуации, когда кто-то начинал перетягивать на себя одеяло, возникали постоянно, и партия в лице ее генерального секретаря зорко следила, чтобы всем доставалось по заслугам. И Елея, и Розак. Вот и сегодня глава КГБ Александр Николаевич Шелепин начал жаловаться на маримана из флотской разведки, который почти послал по известному адресу сотрудника госбезопасности. «А что вы делали на ВДНХ?» Вкратце поинтересовался начальник ГРУ. Это я вас должен спросить, что вы делали на ВДНХ? Устражённо ответил Шелепин. Давайте начнём по порядку, Берия улыбнулся, но от этой улыбки почему-то никому радостно не стало. Вот вы, товарищ Шелепин, что делал ваш сотрудник на выставке народного хозяйства? Занимался обеспечением безопасности, так же сговорливо произнёс Шелепин. В ДНХ особый объект, и мы просто вынуждены держать там людей. Там бывает огромное количество иностранцев и вообще. Хорошо, берёг кивнул, признавая правоту председателя комитета. И в павильоне, где сейчас проходит выставка Татарской области, вы отслеживали кого? Деятельность Александра Мечникова вызывает у комитета госбезопасности массу вопросов, твёрдо ответил Шелепин. За мальчишки уже 12 трупов. Плюс какие-то непонятные контакты с производственниками, особенно оборонщиками. А то, что мальчик магистр ордена, для вас, видимо, совсем не указ? С странным выражением лица поинтересовался заместитель архистратига, архимагистр Тимошенко. Кроме того, есть специальное постановление Татарского совета министров о присвоении Мечникову шестого ранга государственного служащего, что, конечно, не выводит его из-под контроля КГБ. нас заставляют согласовывать любые действия в его отношении с областным правительством. Мы пытались согласовать оперативные мероприятия, но совмин Татарстана нам отказал. Значит, вы, получив запрет на оперативную разработку Мечникова, всё равно занимались слежкой? Вкратце вопросил Лаврентий Павлович. Что с вами, Александр Николаевич? Может быть, устали? Не пора ли отдохнуть, поправить здоровье? У нас есть замечательные пансионаты в Евпатории и Геленджике. Рекомендую не затягивать болезнь. Что до Александра Мечникова, сегодня вам пришлют приказ о назначении его заместителем начальника управления товаров народного потребления Совета министров. Это пятый ранг госслужбы. А значит, все даже малейшие движения в его сторону Вам нужно будет согласовать не только с аппаратом председателя правительства, но и с госконтролем, сотрудники которого приступают к охране Мечникова с сегодняшнего дня. Для охраны Мечникова госконтроль, занимавшийся охраной первых лиц и важных госслужащих, выделил двоих сотрудников. В принципе, они не должны были ночевать у Александра под дверью, а приезжать, когда он выезжал из дома. Василий Котряну Широкоплечий мужчина, здоровенный и могучий, словно молотобоец, в сером свободном костюме, в котором, однако, можно было узнать модель Одесса, и Григорий Янаев, тоже высокий, костистый и широкоплечий, с длинными руками и лицом, словно вырубленным из гранита, тоже в костюме Одесса, только ярко-лазаревого цвета, из натурального китайского шелка. Свободные линии костюмов помогали скрыть большую сбрую со Стечкиным и парой запасных магазинов на правой стороне. Григорий и Василий показали Саше новую квартиру на Ленинском проспекте, вручили ключи, сняли печать с дверей и что-то записав себе в блокнот, принялись вызванивать в управление делами гос контроля. А Сашка, походив по гулким пустым комнатам огромной шестикомнатной квартиры, решил посвятить день визиту в Академию народного хозяйства имени Плеханова, или как называли её москвичи, Плешки, где его вроде как уже должны были ждать. Поскольку визит был официальный, Александр надел серо-стальной костюм, прицепив орден и магистерский знак. Когда он вышел из гостиницы и подошел к серо-стальной госконтролевской Волге, майор Янаев глянул на грудь Александра и одобрительно кивнул, а Сашка посчитал этот момент удачным, чтобы разрешить ситуацию. Григорий, Василий, я понимаю, что вам не очень-то приятно охранять какого-то пацана, но я, поверьте, к этой инициативе не имел никакого отношения. Александр Леонидович, Григорий как старший взял переговоры на себя. И ещё никто, на моей памяти, из тех, кого я охранял, не просил охраны. Наоборот, были готовы сразиться хоть с чёртом, хоть с армией некров. Да и вы, насколько я знаю, вовсе не безобидный мальчик-ованчик. Сколько там за вами? 12 трупов, включая контура Ордена Феникса. А я, как человек воевавший за мечу, что его не всякая пушка прямой наводкой возьмёт. И вам вообще-то за такое дело Орден Ленина должен нарисоваться, как минимум. Но вы не можете находиться в постоянной готовности к бою, хотя бы потому, что ваша работа требует совсем другого. Вот мы здесь для того, чтобы вы думали о работе, а не о том, как прикончить вставших на вашей дороге засранцев. Я понимаю, что для вас это определенное неудобство, но тут уж придется мириться». «А зачем?» Александр рассмеялся. Все сделаем красиво и как в лучших домах Одессы и Парижа. Вы будете как бы мой дядя, который служит... Ну, сами придумайте где. И вы возите единственного и любимого племянника по его и своим делам. Могли же вы вообще отдать свою служебную машину в мое пользование? Я понимаю, что странно, но уж менее странно, чем охрана у шестнадцатилетнего пацана. — Дядя, говоришь? — Янаев улыбнулся. — Дело. Так и ходить с тобой можно везде. Теперь решим вопрос с деньгами, Александр широко улыбнулся. Мне почему-то кажется, что если мы, например, зайдём в ресторан, то вам этот чек бухгалтерия не оплатит. Ну, кое-что оплатит, конечно, влез в разговор Василий. Так вот, чтобы у нас не было этих дурацких историй, когда охраняемый сидит, наваривает суп, а его охранники попивают воду, возьмите вот, Александр протянул пачку денег, перетянутую резинкой. здесь две с половиной тысячи. Отчет мне не нужен. Если что вам нужно, поесть, бензин или еще что, смело покупайте. Мне эти деньги все равно тратить некуда. Жену пока не завел, с любовницей расстался, а три сапога на одну ногу не наденешь. Москва. Академия управления народного хозяйства имени Плеханова. Фефилов Афанасий Иванович, ректор Плешки, был известным экономистом, организатором кооперации, заслуженным работником и ветераном Великой Отечественной дослужившимся до подполковника. Позвоночные студенты у него были. По звонку приходили и лодари, и прилежные ученики, ставшие впоследствии гордостью Прихановки, и просто серые мышки, ничем и никак не отметившавшиеся. Для московской публики окончание АНХ и занятие места в торговле было удобным способом сбагрить отпроска перед свадьбой, да и просто пристроить на непыльное место. Но не было такого, чтобы за будущим студентом порадели и Николай Александрович Булганин, и сам Лаврентий Павлович, с которым Фефилов ещё ни разу не пересекался. Поэтому, когда Александр Мичников дозвонился в секретариат, его уже ждали. И к приезду соискателя в академию была собрана небольшая, но представительная комиссия из преподавателей чтобы на месте решить вопрос с зачислением. Молодой человек, которому по документам едва стукнуло 16, сразу произвёл приятное впечатление. Не заискивал, был отменно вежлив и на вопросы отвечал развёрнуто, включая дополнительные. Первым отвалился заведующий кафедрой истории профессор Куприянов, быстро написав на листке цифру 5 и даже подчеркнув её два раза. передал ректору и жестом пригласил поучаствовать в опросе других преподавателей. Опрос по математике, литературе и русскому языку не занял много времени. Слегка забуксовал лишь зав. кафедры иностранных языков профессор и знаток лингвистики Владимир Григорьевич Гак, начавший опрос на английском, продолжив на немецком и закончив на французском. Кивнув Александру, он повернулся к ректору. «Мог бы поставить десять? Поставил бы». Не знаю, как у него с грамматикой, но выговор чистейший, что на немецком, что на адгайском. А на французском, поинтересовался заведующий кафедрой русского языка, тоже неплохо знавший европейские языки. А на французском не чистый, но очень интересный гасконский выговор, ответил под общий смех Владимир Григорьевич. Так что на моих уроках юноши явно нечего делать. Ну, конечно, если он не пожелает изучить какой-нибудь другой язык. А есть такая возможность? сразу среагировал Александр. Разумеется, известный лингвист кивнул. У нас есть прекрасные преподаватели фарси, китайского и даже сможем найти какую-нибудь экзотику, например, урду или пушту. Пушту я немного знаю. А вот китайский было бы интересно. Но в любом случае, сейчас у меня нет к вам никаких вопросов. Но есть пара интересных предложений. Пока канцелярия оформляла все документы, ректор пригласил Александра попить чаю, а заодно понять, что же можно ожидать от такого странного студента. "Афанасий Иванович", начал Александр, когда были сказаны все протокольные фразы. "Я сильно постараюсь не доставлять вам вообще никаких проблем. Для меня поступление в академию было весьма неожиданно, потому что я-то планировал поступать в Мухинское" Ну, как вы сами понимаете, в споре с Устиновым, Булганиным и Берией у меня не было никаких шансов. А почему в муху, спросил Фефилов, хотя больше всего его занимал другой вопрос: что чёрт возьми делал вчерашний школьник в такой компании? Как бы это объяснить? Александр оглянулся, и взгляд его упал на стол ректора, где в письменном приборе стояли ножницы. Обычные металлические ножницы кооператива "Главметалл". с парой колец на концах и длинными лезвиями. Сашка вытащил из внешнего бокового кармана пиджака блокнот, который всегда был с ним, и прямо на кофейном столике набросал эскиз обычных ножниц с широким нижним кольцом, для того, чтобы проходили 3 пальца вместо одного. То, что у вас в письменном приборе, наверняка вызывает боль в пальцах уже через 5 минут работы. А это, Александр показал рисунок, будет в 1000 раз удобнее и приятнее в пользовании. — Да, — Фефелов покачал головой, — всякое видал. Но чтобы вот так, на глазах. — И какую же специальность вы хотите получить? — Думаю, наиболее логичным в данной ситуации будет факультет управления. Александр пожал плечами, показывая, что от него в данной ситуации тоже мало что зависит. Кроме того, меня вчера обрадовали новой работой и заместителем начальника управления товаров народного потребления. Ого. Афанасий Иванович, прекрасно знавший цену такой должности, даже снял очки с лица, чтобы протереть внезапно запотевшее стекло. Ну вот так. Александр вновь развёл руками и спрятал блокнот с карандашом в карман. Оно, конечно, лестно, но в смысле ответственности давит просто неимоверно. Я даже не понимаю, какие обязанности на меня взвалят. Я уверен, что от вас не потребуют ничего, что вы не смогли бы сделать. Ответил ректор, хотя в голове его был настоящий шумбур. Такую аппаратную подвижку стоило крепко обдумать. Управление ТНП при Совете министров СССР. Таково же мнение придерживался и только что назначенный начальник управления ТНП Борис Олегович Загоруйко. Прежний хозяин кабинета давал показания в матросской тишине. Старый тюрьме, оставшийся следственным изолятором комитета государственной безопасности. Виктор Иванович Папко сильно увлёкся личными интересами в противовес государственным, и его семья уже готовилась к переезду в Иркутск. А он сам пока завис между номерным кладбищем в Подмосковье и должностью лесоруба где-нибудь в Сибири, что, учитывая его возраст, было одно и то же, только с отсрочкой. Бориса Загоруйко, отставного генерала и специалиста по армейской логистике, выдернули из сонного пенсионного забытия и для такого дела даже обеспечили ему омоложение, которое мало того, что стоило немалых денег, еще и проводилось далеко не всякому. И вот теперь 60-летний ветеран с внешностью и здоровьем 30-летнего сидел в кабинете, разбираясь с наследством, что ему досталось. К счастью, стандарты ведения делопроизводства не позволили Виктору Ивановичу вовсе уж развалить дело. Но хозяйство было не в порядке. И прежде всего не в порядке информации о реальном положении дела на фабриках и заводах. Директора слали панические или «ура-ура» за виральные отчеты в зависимости от ситуации. И все требовали дотации и премий за невозможное превозмогание и преодоление трудностей в выпуске товаров народного потребления. Хотя самих товаров как не хватало, так и не хватает на полках. В последнее время что-то вдруг начало его управляться, но очень медленно. Появилась неплохая одежда, металлическая посуда и другие товары, но всё это крайне медленно. Борис Олегович даже съездил на выставку товаров народного потребления на ВДНХ, но приятного удивили только татарстанцы, прежде всего разнообразием и высоким качеством. А вчера с ним связался сам зампред правительства, Всеволод Николаевич Меркулов, и огорошил информацией о том, что ему в заместители назначили совсем молодого еще пацана. А с утра привезли копию его личного дела, и пока фельдкурьер гонял чай в приемной, генерал полистал уже довольно тяжеленькую папку. Интерес государства юноша вызвал, когда на убыточной фабрике начали шить вполне приличные костюмы, брюки и пиджаки. объединённые в одну коллекцию, они были пошиты так, что свободно могли комбинироваться с изделиями всей коллекции, создавая с одной стороны узнаваемый, а с другой стороны уникальный ансамбль, потому что комбинаций изделий, как и цветов, было огромное количество. Кроме того, одежда легко подгонялась под конкретного покупателя, потому что имела солидный запас и по рукавам, и по штанинам, и даже легко расширялась тканевыми клиньями. Затем последовал инцидент со школьным хулиганом, укравшим у отца пистолет. Ну и почти сразу история на корабле, когда дочка командированного замминистра приморозила какого-то местного деятеля. Увлёкшись чтением, Борис Олегович не заметил, как папка подошла к концу, и остановился лишь тогда, когда начал вчитываться в текст приказа о назначении Мечникова. Курьер давно отбыл, увозя дела его нового заместителя. А начальник управления всё сидел над чаем, задумчиво помешивая давно остывший напиток. Борис Олегович, к вам мечников, раздалось из селектора. Хыпт! От неожиданности генерал чуть не пролил чай. Да, запускай, конечно. Вошёл юноша чётко, пусть не строевым шагом, но уверенно, и, встав в пяти шагах, произнёс: Мечников Александр Леонидович. Представляюсь по случаю назначения на должность заместителя начальника управления товаров народного потребления. Орёл, прокомментировал Загоруйко, которому действительно понравилась выправка молодого человека. Садись. Борис Олегович показал на стул за совещательным столом. Прошлое у тебя прямо сказать героическое, особенно если учесть твой возраст. Но для нашего дела этого маловато. Что мыслишь себе? Как работу построим? Хотела бы сказать, что вы и без меня разберётесь, но вы же не этого ждёте, Александр улыбнулся. Перво-наперво нужно навести порядок с отчётностью. Верны там цифры или неверны, мы не знаем, а значит, нужно посылать людей по крупным промышленным узлам с целью составления отчётов о возможностях каждого более-менее крупного предприятия. Но, конечно, не сталелитейных комбинатов или угольных карьеров. Там пусть Минтяжмаш разбирается. А предприятия нашей сферы интересов И для этого дела я не вижу никого лучше, чем лично знакомые вам офицеры. Те, кто не прогнётся под директоров и кого не купят за водку и девочек. Когда будут известны возможности заводов и фабрик, перейдём к плановой работе. Что-то же они делают? Посмотрим перечень, что-то выкинем, что-то вставим, заодно вставив фитиль нерадивым и так далее. Но есть у меня пара идей. который можно притолкнуть прямо сейчас, не вставая с места, Александр улыбнулся. Есть у нас такой Серпуховский мотоциклетный завод, делает мотоколяски S1L. Редкое убоище, не заслуживающее доброго слова. Да, инвалиды берут, но от безнадёги, потому что ничего другого просто нет. Александр достал блокнот, карандаш и начал быстро рисовать короткими штрихами. 4 колеса, Привет, тот же детали штампованные, кузов рамный для облегчения монтажа внешних панелей. Можно делать как варианты с управлением для инвалидов, так и полноценную машинку. Но, конечно же, первым делом поменять мотоциклетный мотор на что-то четырёхтактное, пусть и не великой мощности. Александр протянул рисунок своему новому начальнику, и тот надолго завис, глядя на стремительный силуэт. Да, такое и я бы купил, на даче ездить. задумчиво произнес генерал. «Как только заставить серпуховцев заняться этой машинкой? У них-то и ту, старую, разбирают». «Начнем с того, что не разбирают», — ответил Александр. «В нашем казанском автомагазине единственное, что можно свободно купить, это вот мотоколяска. И еще их выкупает Минобороны и дарит ветеранам. Если снять с МЗ все привилегии, останутся они с дырявыми трусами, причем быстро». Но я другое предлагаю. Александр усмехнулся, и было в этой усмешке что-то такое знакомое генералу, что он подобрался. Давайте пригласим директоров ЗИСА, МЗМА, Серпуховцев позовём. Да, мало ли у нас заводов, которые смогут делать такую машинку. И начнём аукцион. Кто предложит меньшую цену и больший объём, тот и возьмёт выпуск себе. А не найдется желающих в Москве, так договоримся с грековчанами или ульяновцами. У них ситуация тоже не очень. Армия ругается с ними по ценам и по качеству, а тут совсем ничейный рынок без конкурентов».